В морфологии масс остаётся очень много неописанного и неисследованного. Надо исходить из того, что простое скопление людей ещё не есть масса, так как это скопление лишено упомянутых привязанностей, но при этом надо признать, что в любом скоплении множества людей очень легко проявляется тенденция к формированию психологической массы. Исследователь должен уделить внимание разнообразным, более или менее постоянным, спонтанно возникающим массам.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 Прежде всего, мы обратимся к рассуждению, которое кратчайшим путём приведёт нас к доказательству того факта, что массу прежде всего характеризуют либединозные привязанности. Сначала одно предварительное замечание. Чем вообще характеризуется аффективное отношение людей друг к другу? Согласно знаменитому сравнению Шепингауэра относительно замерзающих декабразов,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 Так что они мечутся между двумя этими невзгодами, пока не найдут умеренного расстояния, которое они смогут перенести наилучшим образом. Артур Шопенгауэр. Parerga und Paralepomena. Конец цитаты. По данным психоанализа, каждое длительное, интимное, чувственно окрашенное отношение между двумя людьми брак, дружба, детско-родительские отношения оставляет осадок от торгающих врождённых чувств.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 Половая любовь к женщине со всеми вытекающими из неё принуждениями, тем не менее щадит то, что ей дорого. Так же как лишённая половой окраски, сублимированная гомосексуальная любовь к другому мужчине возникает из естественного рабочего общения. Таким образом, если в массе происходит ограничение нарциссической любви к себе, каковое вне массы не существует,